Но буканьеры узнали об этом заранее, заманили солдат в засаду и перебили. Генерал был убит. После этого поражения испанцы обратили свои действия против животных. Скоря дичавшие стада были уничтожены, и буканьеры лишились источника существования. Поэтому многие из них осели на Тортуге, и в 1630 году на этом острове была образована первая колония буканьеров. Тортуга расположена на расстоянии 12-15 километров от Гаити, Эспаньолы. Этот остров, имеющий площадь в 300 квадратных километров, обязан своим названием горе, придающей ему сходство с лежащей черепахой, по-испански тортуга. На тортуге также имелись большие стада одичавших животных, главным образом коров и свиней так что буконьеры и здесь могли продолжать свое занятие. Однако вскоре на Тартуге появились испанцы и разорили прибрежные поселения буконьеров, которые перед нападением испанских солдат ушли в леса. После ухода испанцев буконьеры вновь возвратились на побережье. Так продолжалось в течение нескольких лет. В 1640 году Гугенот-Левосье Пятедесяти соотечественниками построил на острове укреплённый флот. Когда испанцы подошли к острову в очередной раз, они были обстреляны артиллерией форта, и несколько их кораблей затонули. Не добившись успеха, испанцы вернулись на Испаньолу. Левасие стал французским губернатором Тортуги и главой общины буканьеров, которая быстро стала терять первоначальный характер чисто мужского братства. Из Европы, преимущественно из Франции, приезжало все больше и больше женщин. В течение нескольких недель все они обзаводились мужьями. Буконьеры, обзаводившиеся женами и домашним очагом, как правило, прочно оседали на острове, в то время как холостые отправлялись в море и занимались разбой. После перебазирования буконьеров с эспаньолой на тортугу На этом острове стали создавать свои базы и другие пираты Карибского бассейна. Они объединились с пиратами-буконьерами в своего рода товарищество, в которых действовали определенные правила. Пираты больше не называли себя береговыми братьями, они стали известными под именем флибустьеров. На Тартуге, как прежде на Эспаньоле, одерживалось разделение труда между охотниками-буконьерами и пиратами. Откуда произошло название флебусьер, точно не установлено. Флебусьеры при нападении на испанские суда в прибрежных водах использовали вначале небольшие беспалубные суда. Правда, у них были и крупные парусники, как в собственной постройке, так и захваченные, на которых они подкарауливали в открытом море большие испанские корабли. Французские губернаторы острова покрывали деятельность флибустьеров и от имени французского короля выдавали им каперские свидетельства. В тот короткий промежуток времени, когда Франция находилась в состоянии войны с Испанией, флибустьеры получали каперские грамоты от Англии или Голландии. Если же и это по каким-то причинам было невозможно, то флибустьеры вели собственную войну против кровного врага Испании. Когда испанский посланник в Париже жаловался на разбойничьи действия флебусьеров, французское правительство заявляло, что эти последние не являются французскими подданными, и его католическое величество в случае поимки этих людей может поступать с ними как сочтет возможным. В книге «Эксквамелина» дается описание внутренней организации флебусьеров, основанной на сочетании жесткой дисциплины сферополицы и демократических начал. Когда предводитель планировал проведение новой экспедиции, он набирал команду из флебусьеров, буконьеров и даже индейцев. Участники экспедиции заключали договор, скреплявшийся к клятвой, в котором оговаривались правила распределения добычи, размер возмещения за полученные увечья и другие условия. Каждое условие согласовывалось в отдельности. При разделе добычи было принято выделять определённые суммы в пользу военного лекаря и корабельного плотника.